она опустилась на кровать, склонив голову, молча смотрела в стену. ее губы шевелились. и мне захотелось коснуться ее, объяснить, что она просит невозможного, попытаться хоть как-то притушить пламя, сжигающее ее изнутри. женщина тихо подошла к камину и села в кресло. ее платье шелестело и радужно переливалось, словно окутывало ее тайной. она смотрела на нас